Глава 10. Можно ли вылечить себя без лекарств усилием воли? Древнегреческому врачу Гиппократу принадлежит афоризм. Природа лечит, а врач лишь ей помогает. Действительно, наш организм так здорово устроен, что может сам справиться со многими нарушениями, а советы врачей или лекарства способны усиливать защитные силы организма, но не могут их заменить. А так как всем телом управляет наш мозг, который является основой психики, то получается, что наша психика может очень сильно влиять на тело и все происходящие в нем процессы. Первыми об этом задумались древние индийские йоги, которые давно стали практиковать специальные упражнения, доказывающие влияние психики на тело человека. За несколько тысяч лет духовных практик они достигли впечатляющих успехов и научились усилием воли влиять на такие процессы организма, которые ученые считали недоступными нашему сознанию. Поэтому йоги крайне редко болеют и могут с помощью специальных психологических приемов и гигиенических упражнений поддерживать свое здоровье на нужном уровне. Известно также высказывание придворного врача Наполеона «Раны победителей заживают быстрее». Удивительно, но похожие раны долго не заживают у солдат побежденной армии и быстро заживают у победителей. В настоящее время ученые установили, что при положительном психологическом настрое мозг человека выделяет особые вещества – эндорфины, которые не только притупляют боль, но и повышают настроение, а также увеличивают иммунитет человека, способствуя более быстрому заживлению полученных в бою ран. Постепенно врачи стали задумываться об этом феномене и стали искать способы поставить психологию на пользу здоровью. Первые успешные опыты по самовнушению принадлежат парижскому аптекарю Эмилю Куэ, который заметил, что одни и те же лекарства по-разному действовали на оптимистов и пессимистов. Если человек был убежден в действенности лекарства и верил в свое скорое выздоровление, то он действительно поправлялся быстрее тех пациентов, которые сомневались в лекарстве или своем докторе. Очень скоро Эмиль Куэ стал полагаться не столько на таблетки, сколько на психологию, и предложил своим пациентам по многу раз произносить волшебную фразу «С каждым днем мне становится лучше и лучше». Удивительно. Но люди, которые по многу раз произносили такие слова, действительно выздоравливали гораздо быстрее по сравнению с теми, кто просто пил таблетки и фиксировался на своих болезнях и страданиях. Так было открыто явление плацебо, излечивающая сила самовнушения, когда мозг человека выполняет работу по лечению своего тела, независимо от принимаемого лекарства. Конечно, лекарства, которые выписывает врач, тоже нужны но к ним обязательно следует прибавлять веру в силу и мудрость своего организма и надежду на скорое выздоровление. Кроме того, не следует забывать и о принципах здорового образа жизни, правильном питании, физических упражнениях и закаливающих процедурах.